И вот королевич вскоре после этого попал в такое горное ущелье, которое, чем далее он по нему ехал, все более и более сужалось и, наконец, сузилось настолько, что он уж ни шагу вперед ступить не мог. Не было возможности ни коня повернуть, ни из седла вылезть, и он очутился, словно в тисках. Долго ждал его больной король, но он не возвращался. Тогда сказал второй сын. — Батюшка!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 Когда же братья сошли с ним, он им очень обрадовался и рассказал, как он разыскал живую воду, как добыл полный кубок ее и как освободил от чар красавицу, которая обещала ждать его целый год до свадьбы и должна была целое королевство принести ему с собой в преданное. Затем они поехали все вместе и прибыли в такую страну, на которую обрушилась одновременно и война, и голод.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 Когда же свадебные празднества были окончены, молодая королева рассказала мужу, что его отец всюду разослал извещение о том, что сына прощает и зовет его к себе. Тут он к отцу поехал и рассказал, как братья его обманули и как он обо всем этом умолчал. Старый король хотел их за это наказать, но они бежали на море и отплыли на корабле и никогда более на родину не возвращались.